Навыки делового письма. Написание делового письма ⁇ это способ общения людей, разделенных неким расстоянием. С его помощью может происходить обмен информацией, либо одностороннее ее получение. Люди начали пользоваться письмами еще в очень давние времена. Иногда это был единственно возможный способ общения. С тех пор вид самого письма, вида изменился. Но, несмотря на прогрессивно идущее время с достижением высоких технологий, письменное общение останется одним из широко используемых. За столь длительное существование этого вида общения выработан целый ряд норм и правил написания деловых писем. Во-первых, писать надо только на бумаге, имеющей престижный вид. Если это письмо от организации, целесообразно использовать фирменные бланки с логотипом компании. Желательно, чтобы на нем также были указаны реквизиты. Данные отправляющей организации ставятся в правый верхний угол и под ними пишется дата написания. С левой стороны указывается принимающая сторона. Если письмо имеет объемные размеры, листы нумеруются. Отправлять письма следует либо в согнутом виде, запечатывая его в специальный конверт подходящего размера, либо складывается текстом вовнутрь. При написании делового письма следует учитывать особенности его содержания. Оно должно быть прежде всего написано без ошибок. Проверять правильность написания надо по нескольким пунктам. На первом месте, конечно, правописание, потому что текст, написанный с орфографическими ошибками, читается неохотно и вызывает недоверие к отправителю. Также следует обратить внимание на отсутствие в тексте слов и выражений, которые можно истолковать двусмысленно. Это может запутать читателя и отвлечь его от основной темы письма. Выражения должны иметь один смысл и не повторяться из предложения в предложение. Лучше, если вы будете использовать короткие фразы. Написанный текст должен быть понятен тому, кому вы его адресуете. Написание письма — это бесспорно процесс творческий, и здесь главное не переусердствовать с его составлением. Письменная информация должна быть достаточно лаконично изложена. Длинные письма надоедают, отвлекают от сути, и, безусловно, текст письма должен быть написан в соответствии со всеми нормами и правилами деловой этики. Начинаться письмо должно с приветствия. Далее мы пишем первую часть письма. Это та информация, которая является общей, побудившей нас к написанию данного письма. Как пример, сюда можно отнести какие-то происходящие или не происходящие события, послужившие основанием для написания. Второй частью уже будут какие-то наши просьбы, заключения, решения, предложения по поводу вышеперечисленного. Завершение письма – это подпись автора с обозначением фамилии и должности. Письма бывают двух видов – требующие ответа и не требующие. Если письмо подразумевает написание ответа, то сделать это надо в кратчайшие сроки. Неэтично заставлять людей долго ждать, особенно если в вашем ответе содержится отказ на какое-либо предложение, запрос. Письма с оповестительной целью – это письма, содержащие приглашение, напоминание, предостережение. Деловое письмо обычно нацелено на рассмотрение одного вопроса или нескольких, но схожих между собой. Характер писем отличается тем, с какой целью оно отправлено. Так, гарантийное письмо является гарантом выполнения каких-либо взятых на себя обязательств. Благодарственное письмо является выражением признательности за что-либо. Письмо-напоминание предостерегает нас от невыполнения каких-то действий. Информационное письмо содержит важные для корреспондента данные. Существуют также письма, которые содержат претензии. Исковые заявления также являются одной из форм деловой переписки. Они обязательно подписываются руководителем и дополняются полным пакетом документов. Их надо рассматривать и при необходимости удовлетворять в первую очередь. Учитывая, что деловое письмо — это часть деловых взаимоотношений, к его написанию надо подготавливаться так же ответственно, как к очному общению. Сформулировать цель и задачи написания письма, собрать всю необходимую информацию, предвидеть различные варианты ответной реакции. Одним из первых деловых писем в жизни многих людей является написание собственного резюме. Всем известно, что от грамотности его составления, и не только орфографической, может зависеть наша дальнейшая карьера. Резюме – это не что иное, как реклама себя. Ваша цель – устроиться на работу. Вы составляете резюме, рассылаете его по организациям и ждете. Если ваши ожидания не оправдались, вам никто не перезвонил и не пригласил на очную встречу, значит вы неправильно его написали. Цель резюме – это заинтересовать работодателя в вас. Прочитав сотни резюме, он должен обратить внимание на ваше и, как следствие, пригласить на собеседование. Общие правила составления резюме таковы. Оно должно содержать в себе как можно больше полезной информации о вас. Начинается написание резюме с вашей фамилии и имени. Далее следует указать ваш адрес проживания и контактный телефон, по которому с вами всегда можно созвониться. А потом возраст, пол, семейное положение. Затем обозначается должность, на которую вы претендуете в данной организации и ваши объяснения почему. Рассылая свое резюме в разные организации, следует внимательно следить за названием желаемой должности с целью не перепутать. Следующий пункт – это опыт работы. Здесь следует указать все места, где вы работали, и перечислить все обязанности, которые выполняли. Очень важно правильно подчеркнуть те ваши функции, которые требуются на предполагаемом месте работы. Все ваши должностные повышения, все заслуги должны быть отображены. Далее следует раздел, где вы перечисляете все места вашей учебы и названия полученных специальностей. Имеет смысл перечислить, если имеются все курсы дополнительного образования. Это может послужить дополнительным условием в вашу пользу. После этого идет перечисление дополнительной информации, которую вы готовы сообщить о себе. Сюда можно отнести знания компьютера, владение иностранными языками, участие в общественной жизни, спортивные достижения. Также следует указать наличие личного автотранспорта, готовность к командировкам и личные качества. Избегайте часто употребляемых фраз. Они не несут положительной информации о вас. Резюме должно быть составлено кратко, четко, с обозначением выгодной для вас информации. Однако не стоит и завышать свои возможности. Отправляя резюме, сверьте ваши данные с требованиями организации к вакансии. И если есть необходимость, переделайте некоторые сведения, оставляя смысл, но подведя их под требуемые.